«Есть у меня одно подозрение». «Эх, жаль, Чернявского не прихватили. Он бы сразу сориентировался». «В чем подозрение-то?» – не удержался Каспер. «В том, что здесь имеется берег». «И неподалеку. Разве не понятно?» «Опять море?» – Каспер скривился и вздохнул. «Неужели без него никак?» «Ну так мы разведаем?» – предложил Муха. «Да, Андрей?» «Да».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 Невидимый барьер не позволяет ученым проникнуть в зону. Выйти тоже не позволяет, заметил Каспер. Совершенно верно. Вот поэтому зона разлома номер одиннадцать, она же остров, и считается опасной ловушкой. Еще никто из нее не выбирался. И обмен информацией происходит устно и письменно на квест-станции у границы зоны. По эту сторону местные квестеры-добровольцы вещают через рупоры или пишут на досках. По ту, циковские ученые это все слушают или разглядывают в бинокле, а потом записывают. Надо идти туда, может там что-то прояснится. Обязательно пойдем, пообещал Андрей. Но для начала разберемся в том, что можно узнать, не сходя с места. Есть еще что-то в твоем планшете? Мало. Написано, что местные жители заражены какой-то инфекцией. Но это вряд ли, извините, трипер, как выразились военные.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 Перечислив квестеров, Серый взял короткую паузу, затем кивнул и продолжил. Вы закончили второй этап. Мастер игры развернулся к Луневу и замер, ожидая его реакции. Что, снова мне говорить, а вы будете исправлять и дополнять? Лунёв усмехнулся. Проведем разбор полетов номер два? Да, Андрей Лунёв. Тогда начну с главного, мастера.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 «Белый тигр по мертвым землям, бескрылая птица на черном льду, кровь земли, зеркало неба и что-то там про август», – припомнил Муха. «Еще про шайтана было», – вдруг заявил Каспер и шлепнул себя ладонью по лбу. «Сон! Это все был сон! Я только теперь это понял!» «Ты о чем?» – удивленно спросил Андрей. «Мы все видели один и тот же сон, помнишь?»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 По лицу было видно, что никого подозрительного муха не обнаружил. «Нашлёпка», – коротко прокомментировал ситуацию муха и кивком указал на то место, где недавно стоял мастер игры. «Ни мастера, ни какой-нибудь действительно нашлёпки или хотя бы примятой травы там не было. Серый отвлек внимание и пропал. Все в лучших традициях этой непонятной гуманоидной породы».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 Испугала ее, видимо, лекторская словечка. А обиделась? Кто ж знает, на что она обиделась? На то, что Андрей так и не воспринял ее всерьез? Возможно, она понадеялась, что Лунев зачислил ее в группу не из практических соображений, а по личным мотивам, и вдруг получите зачет и пошел дальше. Даже не подмигнул или хотя бы взгляд задержал. Шурочка незаметно вздохнула.